Избежав сражения с авианосцем, тот себе обеспечил себе теперь уже беспрепятственный путь до базы Перлэнд Хермас. Как и рассказывала ему семья Мицуя, он увидел полуплавучий искусственный остров. Исходя из его формы и размеров, можно было сделать вывод, что в данную базу была переоборудована плавающая понтонная мегаплатформа, изначально предназначенная для надводного аэропорта. Но как это понимать? Курожав в небе над базой Итоце вопросительно склонил голову. Сначала он подумал, что с базы его не атаковали, потому что получили предупреждение от капитана авианосца Шангрила, но когда Татция приблизился к базе, в нём начало зарождаться ощущение неправильности происходящего. На базе не было признаков людей. Даже снизившись до дистанции нормального обзора, он не обнаружил человеческих фигур. На базе присутствует только один человек. Минами? Поиск элементальным взглядом дал шокирующий результат. Из людей там была только одна Минами, признаков паразитов не было. Они используют какую-то продвинутую магию сокрытия? Тация подозревала существование неизвестной ему магии, способной полностью скрывать цель от его элементального взгляда. Он подумал, что Минору создал магию сокрытия, полностью скрывающую даже следы использования магии, или что у звёзд был пользователь такой магии. Однако его интуиция отрицала это. Тация не смог бы объяснить, на чём было основано это мнение, но он пришёл к выводу, что сейчас на этой базе кроме него никто магию не использовал. Не считая нами, эта база действительно была полностью безлюдной. Капитан Авианоц стоял, не знал, что на этой базе такая необычная ситуация. Несмотря на то, что разговор с ним состоялся по радио, о такой ненормальной ситуации можно было бы знать по нервозному или взволнованному голосу. Но то от ничего такого в его голосе не почувствовал. Тот, кто угодно, был бы без бит толку. Если приземлиться и самому посмотреть, то, возможно, удастся понять, что там происходит или произошло. И даже если ничего не будет понятно, то можно просто забрать менами у братца оттуда. Статция пришёл к такому решению, когда делал уже третий круг вокруг базы. Приземлившись на базе Перлан Ферма, Статция вышел из иракара. Стоя на поверхности искусственного острова, он обнаружил следы магии, которые не замечал с воздуха. Годёт о 30, нет, 40 минут назад. В десятках, нет, вероятно даже более, чем в сотне различных мест на этой базе были остатки бушевавшей мощной магии. Эти следы ошибки быть не может. Это поджигание тела Миноро. Этот остаточный запах магии, дрейфующий в воздухе база, не отличался от того самого поджигания тела Миноро, которым он однажды так волсам оботался. Это смертельная магия, разрушающая человеческое тело на молекулярном уровне путём принудительного извлечения электронов из клеток, составляющих это тело. То, что эта магия была использована более сотни раз, означало, что Миноро совершил массовые убийства более сотни человек. Миноро, что же случилось? Он не подумал о том, что паразит поглотил разум Минору, но не потому, что не хотел в это верить, а лишь потому, что высоко оценивал силу Минору, в том числе и силу его разума. А учитывая показанную им одержимость Минами, было очень странно, что он бросил её одну. В любом случае, нужно сначала добраться до Минами. Когда Тацуя приземлял Иракер, он сделал это как раз около здания, в котором был расположен этот пункт. Разумеется, это было не случайностью. Он вошёл в это безлюдное здание, чтобы забрать Минами и увести её обратно домой. Менами нашлась в комнате на третьем этаже этого трёхэтажного здания. Она была не в больничной одежде, а в простынке и рубашке с короткими рукавами и в брюках длиной до щиколотки. Очевидно, это была одежда, предназначенная для женщин-солдат американской армии. Менами, сидевшая на кровати и смотревшая в окно, Менами встала и оглянулась на голос Тацы. Таца сама. По рассеянному лицу Менами было видно, что её сознание пробудилось поколесно половина. Когда она увидела татацу, на её лице одновременно появилась улыбка и слёзы. «Я...» Из её левого глаза потёк ручеёк слёз. Миноро сам бросил меня. Миноро что-нибудь сказал? Нет. Это случилось, пока я спала. Голос меня на место навился каким-то прирывистым. Накопившиеся в правом глазу слёзы тоже прорвали плотину и ручейком побежали вниз. У Миноро на то явно была какая-то причина, причём причина веская, непреодолимая. Возможно, между Минорой и американской армией произошла какая-то крупная ссора. Следы резни, произошедшие на этой базе, могут быть результатом серьёзного конфликта между Минорой и американской армией. Но Татсу не стал озвучивать это предположение, и о том, хочет ли она последовать за Минорой, он тоже не спросил. «Минами, возвращаемся!» Он сказал Минами лишь это. «Татсу я сама!» Минами уткнулась Татсу в грудь. Прижавшись к нему, она зарыдала, как ребёнок. Тация мягко погладил Минами по голове и похлопал по спине, будто успокаивает малолетнюю младшую сестру. Именно такие движения он применял к Миюке, когда они были ещё совсем детьми. «Готово?» — спросил Тация, исказо взглянув на севшую в переднее пассажирское кресло Минами. «Да». Надёжно пристегнувшись четырёхточечным ремнем, ответил Минами. Её глаза при этом всё ещё были опущены, а щеки всё ещё были красноватыми. «Похоже, ей было очень стыдно от того, что она рыдала, прижавшись к Тации». Кроме щёк, также слегка красным было лоб, но по другой причине. Им она стукнулась от твёрдой на грудник освобождённого костюма. Татси направил взгляд вперёд и влил псионы в устройство полёта Аэрокара. «Возвращаемся в наш общий дом». Да, на этот раз Минами уверенно кивнула в ответ на слова Татси. Аэрокар плавно оторвался от поверхности, постепенно наращивая скорость, он отдалялся от базы. Минами оглянулась и посмотрела на базу Перлэнд Хэрмес из окна пассажирского места, А когда она снова повернулась вперёд, из её глаз полностью исчез ранее заметный оттенок страданий. Нацелившись прямо на Мейкедзиму, Татсуя взял курс немного южнее того маршрута, по которому прибыл сюда. Пролетая мимо Вирджини, он по радио сообщил им, что намерен своим ходом лететь прямо домой. Капитан Кёртис в ответ поздравил со спешным завершением миссии, а Шибата Кацусиги в ответ сказал лишь одно слово «принято». С момента вылета с базы Перлэнд Хермес прошло около трёх часов. Татсуя сама... эм... Всё в порядке, Минами внезапно заговорила с Тацуей взволнованным голосом. Тацуя быстро понял смысл его вопроса: нормально ли непрерывно использовать магию так долго? Даже после 10 часов не будет никаких проблем? Кстати, прибудем мы часа через 4. Час над ответил Тацуя. Этот ответ скорее умилил Минами, чем восхитил. Минами: "Ты сама-то как? Болеть где-нибудь?" В ответ Тацуя спросил о самочувствии Минами. "Нет, всё в порядке. Извиняюсь за беспокойство." Но похоже, что ты лежала в больнице база Перлэн Гермес. Он не говорил Минаме, что уже долгое время следовал именно за её информацией. Тацуя видит непосредственно саму информацию, и это не образы или звуки. Другими словами, он не подглядывал за ней словно вуайерист. Однако, если Минаме об этом узнает, ей несомненно будет стыдно вне зависимости от любых объяснений. По крайней мере, так подсказывала ему логика. Поэтому Тацуя притворился, что не знает, что Минаме была в критическом состоянии 5 дней назад. Да. «Но теперь все в порядке». Вероятно, Минами увиливала от ответа, потому что хотела скрыть, что падала в обморок. Однако голосу, отвечающий Минами, не хватало уверенности. Взгляд Тации подтверждал, что её состояние стабильно, по крайней мере, перегрёв зону расчета магии, точно сошёл на нет. Это Минору что-то сделал, но признаков паразитизации не наблюдается. Он, конечно, был рад улучшению состояния Минами, но что-то тут было не так. Болетово это произошло сразу после расставания с Мэноро, так что причинно-следственная связь явно прослеживалась. Ясно. Это хорошо. Слух Тотцу ответил лишь этим. Разведывательные спутники США зафиксировали некую похожую на дымку тень, направляющуюся на запад по Тихому океану. Сначала персонал космических войск США, управляющий разведывательными спутниками, подумал, что это тень, а лишь шумное изображение из камер наблюдения. Однако движение данного объекта, летящего сотелл о перлэн гермис в направлении Японии, было явно искусственным, поэтому его посчитали летательным аппаратом с продвинутой системой незаметности и сообщили об этом в генеральный штаб в виде информации, требующей срочных мер. Летательный аппарат, который не смогли идентифицировать разведывательные спутники, представлял собой серьёзную угрозу национальной безопасности. Не было ничего странного в том, что генеральный штаб выдал постановление приказать скрывающемуся в японских территориальных водах подводному авианосцу выслать истребители, чтобы захватить или сбить этот летательный аппарат. Однако на той стадии, когда это постановление нужно было передать в штаб квартир ВМС, возникла некая задержка. Отступившись от принципов гражданского контроля, совет по национальной безопасности не пропустил это постановление из-за риска начала войны с Японией, союзным государством. В итоге это постановление вернулось обратно в генеральный штаб. Генеральный штаб пытался отстаивать свою позицию, утверждая, что цель будет упущена, если не среагировать немедленно. Их позиция заключалась в том, что нельзя пренебрегать угрозой национальной обороне. Возможно, с своей точки зрения это было разумно и правильно, но в итоге они так и не смогли убедить политиков о трагедии, случившейся на острове Мидуо и базе Перл-Харбор, на данный момент пока ещё не сообщили в генеральный штаб. Возможно, именно по этой причине им не хватило материалов, чтобы убедить остальных согласиться с ними. Никто во всей федеральной армии или в Министерстве обороны не знал, что за этим вмешательством стоял сенатор Уайт Кёртис. 24 июля чуть за полночь, слегка задев полуостров Кии, тайфун ускорился и в данный момент взял курс на восток. Это означало, что он идёт прямо на Микидзимо. "Миёки, не собираешься ложиться спать?" спросила Лина у Миёки, стоящую у окна и смотрящую наружу из комнаты в жилом здании в западной части острова. Майоми, Ханок и остальные остались только на одну ночь, и ещё вчера вернулись на главный японский остров. А на Мейкедзиме остались только Миюки с Линой. Нет. Если верить сообщению с главного дома, то Анисом уже скоро должен вернуться. На лице обернувшейся Миюки была сияющая улыбка. И Алине даже показалось, что Миюки излучает радость не только лицом, а всем телом. В такой шторм? Эта аура счастья будто накрыла Лину, так как в её голосе читалось просто сомнение, а не изумление. «Как раз именно потому, что сейчас такой шторм». «А, вот оно что». «Понятно». Алина быстро поняла, что имела в виду Миюки. «Он вернётся, спрятавшись в облаках тайфуна». «Именно». Миюки подтвердила, что догадка Алины верна. Кстати говоря, Алина смогла перестать говорить «ураган», но вместо «тайфун» по-японски говорила «тайфун» по-английски. Похоже, это было неизлечимо. На улице лил сильный дождь. Основная часть тайфуна сюда ещё не добралась, и... Однако ночное небо было плотно покрыто дождевыми облаками, движущимися на восток. Инфракрасные камеры на разведывательных спутниках и стратосферных платформах были бесполезны. Эракор не испускал никаких электромагнитных волн, кроме видимого света, поэтому обнаружить его не представлялось возможным. И в этой темноте Миюки увидела свет, а не сама. Ха? Услышав крик Миюки, Элина с сомнением прищурила глаза, но она не увидела ничего, кроме капель дождя, сверкающих от света из окна. Алина хотела спросить у Мьюки, где. Но прежде чем она успела это спросить, Мьюки развернулась и последовала к выходу. Эй, подожди, Мьюки. Быстрее, Алина, не отставай. Не послушав призыв Лина подождать, Мьюки надела туфли и вышла из комнаты. Ах, ну ладно. Лина, будучи исполняющей обязанности телохранителя Мьюки, она последовала за Мьюки, чтобы сохранить самообладание. Мьюки, разумеется, не выбежала прямо под дождь, она ждала Лину у лифта. Миюки прислонила ID-карту к считывателю и открыла панель, расположенную чуть ниже кнопок этажей. Под ней была спрятана ещё одна кнопка, подписанная как «Би». Миюки без колебаний нажала эту кнопку. Плавно спустившийся вниз лифт доставил их к некоему поставленному на рельсе вагончику, немного напоминающему электрокабинку общественного транспорта. Миюки и Лина сели в этот четырёхместный вагончик. «Мы в аэропорт?» «Да, прошу», — ответила Миюки на вопрос Лины. «Да». Послушав ответы, Лина нажала на одну из кнопок на приборной панели. Эта кнопка была подписана "Аэропорт". Используя это метро предназначено исключительно для важных персон, они добрались прямо до здания терминала аэропорта. Уже было за полночь, но в отличие от обычных гражданских аэропортов, персонал этого аэропорта ещё работал. Мяуки посчитал, что это вполне естественно, что все ждут возвращения Тацуе. Мяук сама: "Добро пожаловать. Спасибо за вашу работу". Ответив учтиво поклонившемуся сотруднику, Миюки направилась к двери, ведущей к ВПП. Алена последовала за ней. Двойные двери входа распахнулись вовнутрь. Мы вернулись. С возвращением, они сама. Миюки очень низким поклоном поприветствовала тацую, держащего шлем от освобождённого костюма под мышкой. Глаза Лины были направлены не на эту церемонию, которую она уж неоднократно видела, а на девушку, стоящую позади тацуи. Алена сбежала в Японию уже после того, как Мина была госпитализирована. А когда она приезжала в Японию зимой прошлого года, Минами ещё не была приставлена к Миюки. Так что это была их первая встреча. Сначала Лина хотела попросить Тацию познакомить их, но, увидев, каким взглядом Минами смотрела на Миюки, Лина решила промолчать. Тация обернулся к Минами. Минами нерешительно с диалога вперёд. «С возвращением, Минами Тян!» Первый заговорил о Миюке. «Миюки сама. Я... Я не собираюсь требовать извинений. Пойми это, Минами Тян!» От этих слов меня именно сдрожало всем телом. Значит, мне всё-таки нет прощения. Мне с самого начала не было за что тебе прощать. Итак, что принято говорить, когда возвращаются? Мне можно вернуться? Я ведь уже сказала: с возвращением. Миёки улыбнулась и развела руки в стороны. Так уж и быть, повторю ещё раз. Минамитян, с возвращением. Минами перестала дрожать. Она резво подбежала к Миюки, упала перед ней на колени и схватилась за её обёрнутые юбкой ноги. «Простите меня, Миюки-сама! Простите меня, пожалуйста!» Разрыдавшись до слёз ручьями, Минами заплаканным голосом продолжала и продолжила извиняться в перемёжку со всклипами. «О, я ведь уже сказала, что не нужно извиняться!» Глядя на Минами с наполненной любовью и улыбкой на лице, Миюки мягким движением погладила её по голове. Хоть Миюки улыбалась... Но в её глазах блестели слёзы.